Всё это случилось много лет назад. Но, как ни странно, я всё ещё не расстаюсь с займой. Раз в двадцать лет я запрыгиваю в световой дальнего следования лайнер на Муржик, спускаюсь на улицы той сверкающей белой аватары Венеции, сажусь в корабль, идущий на остров, и присоединяясь к кучке других праздных зевак, раскиданных по трибунам. Те, кто приезжает сюда, должно быть, как и я, чувствуют,